Талантливый историк, этнограф и знаток русских древностей Снегирев был цензором трусливым и придирчивым. Он возражал против полного опубликования графа Нулина, который затем был разрешен Николаем I, а позже не разрешил печатать в московском вестнике сцену из Фауста. Он нашел в ней выражение «противные нравственности» и не нравились ему все основания оной. Между тем Николай I разрешил печатать сцену из Фауста, и Пушкин, злорадствуя, писал Погодину. «Победа! Победа! Фауста царь пропустил, кроме двух стихов. Да, модная болезнь, она недавно вам подарена. Скажите это от меня господину, который вопрошал нас» как мы смели представить при доче его высокородия такие стихи. Покажите ему это письмо и попросите его Высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Плетнев доставит вам сцену с копией отношении Бенкендорфа. Если московская цензура все-таки будет упрямиться, то напишите мне, а я опять буду беспокоить государя-императора всеподданнейшей просьбою и жалобами на неуважение высочайшей его воли. Пушкин не раз жаловался на губительную секиру цензурных варваров. Их было у него четыре. Обычная, светская, духовная, цензуры Бенкендорфа и Николая I. И еще в 1822 году поэт писал в «Послании цензуру. А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где можно бумствовать? Ты хлопаешь глазами, не понимая нас, мораешь и дерешь. Ты черным белое по прихоти зовешь. Пушкин мог пожаловаться царю на цензора Снегирева, но кому мог он пожаловаться на царя цензора? который за три месяца до того морал и калечил его Бориса Годунова и предложил ему переделать трагедию в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта. Сотрудничая в «Московском вестнике», Пушкин как-то посетил вместе с Соболевским редактора «Московского телеграфа» Полевого, жившего на Первой Мещанской, 29. Брат Полевого — «Ксенофонд», рассказывал в своих воспоминаниях об этой встрече. Перед конторкою, на которой обыкновенно писал Николай Алексеевич, стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щеки и подбородка, с кудрявых волосов.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 редактируемого им московского телеграфа. Но когда через несколько дней ксенофонд Полевой снова пришел к Пушкину в неуютный номер его гостиницы, он застал его в татарском серебристом халате с голой грудью, не окруженным ни малейшим комфортом. К нему зашли тогда Шевырев и Погодин. И он в каком-то раздражении саркастически критиковал недостатки московского телеграфа. Чувствуя себя лишним, по его решил уйти. Пушкин любезно проводил его до дверей и, пожимая руку, сказал ⁇ Сан-Ранкюн, ⁇ при Без злобамество, прошу вас, французский, и захохотал тем простодушным смехом, который памятен всем, знавшим его. В этот приезд Пушкин ближе познакомился с польским поэтом Адамом Мицкевичем, отбывавшим сначала в Петербурге и Одессе, а затем в Москве ссылку. Мицкевич жил в Москве на Чистопрудном бульваре 9, позже на Гороховской 20. Встретились два изгнанника, встретились как два брата. Пушкин только что отбыл Михайловскую ссылку и находился под жандармским надзором. Мицкевич, арестованный в 1823 году за участие в политических кружках польской молодежи, просидел около полугода в Веленской тюрьме и был выслан в Россию. Пушкину в годы Кишиневской ссылки определили переводить пером гения молдавские законы с французского языка на русский. Мицкевич занимал небольшую должность в канцелярии московского генерал-губернатора. Мицкевич почти не знал русского языка, когда приехал в Россию, но скоро им в совершенстве говорил почти без акцента. Он знал, кроме того, французский, итальянский, испанский и английский языки. Они были почти ровесники. Поэзия и большая взаимная симпатия сблизили их. Встретились Пушкин и Мицкевич в блистательном салоне царицы мусы красоты Волконской на Тверской 14 у нынешней Пушкинской площади. В то далекое время дом этот, построенный Казаковым, выглядел иначе. Посредине над даркой ворот возвышалась стройная колоннада. На улицу выступали два огражденных решетками балкона. На фронтоне был герб. В салон Волконской вела широкая беломраморная лестница. Волконская была обладательницей одной из лучших картинных галерей того времени. Живописные плафоны и античные статуи украшали комнаты салона. В театральном зале на фронтоне сцены выделялась латинская надпись смеясь, высказывать истину. По сторонам висели портреты Мольера и Чиморозы, известного итальянского композитора, служившего в конце XVIII века при русском императорском дворе. «В этом римском палацо у Тверских ворот», — писал Вяземский, — соединялись представители большого света, сановники и красавицы, Молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты. Дилетантами и любительницами давались представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Пушкин вместе с поэтами Вяземским, Боротынским и Бельвигом был постоянным посетителем салона Волконской. Это была талантливая женщина. Она писала стихи и новеллы, выступала в спектаклях, прекрасно пела. Адам Мицкевич посвятил ей стихотворение «Греческая комната», «Боротынской северную Карину, Винилитинов волшебница», Как сладко пела ты Про дивную страну очарования. Когда Пушкин впервые появился в салоне, Зинаида Волконская, приветствуя поэта, Пропела своим звучным контральто романс На слова пушкинской элегии Погасло дневное светило. Шуми, шуми, послушное ветрила, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Поэт был тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. Подарил Волконской поэму цыганы и посвятил стихи. Среди рассеянной Москвы, при толках Виста и Бастона, При вальном лепете молвы ты любишь игры Аполлона.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 Цыганки в Немлет кочевой. Каталания Анжелика, выдающаяся итальянская певица. На известной большой картине Месоедова, изображающий салон Зинаиды Волконской мы видим среди гостей Пушкина и Мицкевича. Польский поэт вдохновенно импровизирует. Пушкин взволнованно слушает его. Мицкевич, отзывался Вяземский, был не только великий поэт, но и великий импровизатор. Импровизированный стих его свободно и стремительно вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувства, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою на заданную тему. На одной из таких импровизаций в Москве вспоминает один из друзей Мицкевича. Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места И роша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: "Коль жени, коль фёсакре, косишо Какой гений, какой священный огонь! Что я рядом с ним французский? И бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать как брата." Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними. «Я с ним знаком, и мы часто видимся», — писал Мицкевич своему другу. «Пушкин почти ровесник мне. В беседе он очень остроумен и пылок, читал много и хорошо знает современную литературу. Понятия его о поэзии чистые и возвышенные». Он теперь написал трагедию Борис Годунов. Я знаю несколько сцен ее в историческом роде, хорошо задуманных и с прекрасными частностями. Оба поэта относились друг к другу с большим уважением. В прибавлении к посмертному собранию сочинений Мицкевича на французском языке приводится рассказ о том, как Пушкин, встретив на улице Мицкевича, посторонился и сказал С дороги двойка, пуз идет. Козырная двойка туза бьет, ответил Мицкевич. Пушкин охотно бывал в салоне Волконской, но не любил выступать перед людьми большого света. На их настойчивые просьбы прочитать что-нибудь Пушкин ответил однажды строфой из стихотворения «Чернь», позднее переименованного им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 Прочитав стихи, Пушкин с сердцем добавил, обращаясь к друзьям, «В другой раз не станут просить». В Москве Пушкин часто встречался со своим царско-сельским другом, бывшим лейб-гусаром, членом Союза благоденствия, автором известных философических писем Чаадаевым. Он жил в Столешниковом переулке, 15 откуда переехал потом на новую басманную двадцать. Один из самых передовых людей своего времени, Чаадаев оказал на Пушкина большое влияние. Пушкин писал, что дружба Чаадаева заменила ему счастье. В 1818 году поэт посвятил ему известное стихотворение к Чадаеву, которое заканчивалось стихами. «Товарищ, верь!» «Взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». К портрету Чадаева Пушкин сделал надпись «Он вышней волею небес, рожден в оковах службы царской, он в Риле был бы бруд, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарской». Как же высоко ценил Пушкин своего друга, если сравнивал его с Брутом, основателем римской свободы, и Периклом, при котором греческая литература и искусство достигли в древних Афинах высшего расцвета. Чаадаев был близок со многими декабристами. В дни суда над ними он находился за границей, уехал, выйдя за несколько лет до этого, в отставку, и только потому избежал их участи. Пушкин возобновил в этот приезд и связи с уцелевшими в Москве декабристами. Среди них были друзья, с которыми поэт еще до восстания встречался в Каменке и Киеве, у Раевских, в Петербурге. Его вольнолюбивые стихи «Деревня», «К Чаадаеву», «Вольность», «Кинжал», Наракчеева на и другие были, как известно, широко распространены среди декабристов. Их знали и в самой армии. Следивший за Пушкиным жандармский полковник Бибиков доносил Бенкендорфу, что поэт часто бывает, кроме Зинаиды Волконской, у поэта Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева, добавив в прапорте, что разговоры там вращаются большей частью по литературе. Что связывало с ними поэта? Вяземский жил тогда в Большом Чернышовском переулке 9 против дома поэта Боротынского. На этом доме висит сегодня мраморная мемориальная доска с надписью. Здесь в 1826-1832 годах Александр Сергеевич Пушкин бывал у поэта Вяземского. Пушкин познакомился с Вяземским еще в 1816 году, когда тот вместе с Карамзиным и Василием Львовичем Пушкиным приезжал в лицей. Оба поэта в первое же знакомство подружились. К портрету Вяземского Пушкин написал «Судьба своей дары явить желала в нем». В счастливом баловне соединив ошибкой Богатство, знатный род с возвышенным умом И простодушие с язвительной улыбкой. Позднее Пушкин посвятил ему стихотворение. «Язвительный поэт, остряк замысловатый, И блеском колких слов, и шутками богатый, Счастливый Вяземский завидую тебе». Ты право получил, благодаря судьбе, смеяться весело над злобою ревнивой, невежество разить анафемой игривой. Дмитриев в это время был уже на покое и пользовался у москвичей уважением. Дом его охотно посещали представители ума, словесности и просвещения. Вяземский так вспоминал о нем много лет спустя. «Я помню этот дом, я помню этот сад. Хозяин их всегда гостям своим был рад. Как много вечеров, без светских развлечений, Но полных прелестей и мудрых поучений Здесь старцем я провел. Его живой рассказ, ушам был музыка И живопись для глаз». Пушкин любил бывать у Дмитриева, дарил ему свои произведения и жадно слушал его рассказы о былом. Прокурор Жихарев, впоследствии сенатор, писал для театра и был в дружеских отношениях со многими писателями того времени. Пушкин познакомился с Жихаревым, когда вступал в Арзамас.